Настоящие охотники за галлюцинациями. Седьмая серия. Магистр, ежонок, Максим и двое полицейских сидели в служебном автомобиле и смотрели, как три вороны на переднем капоте пялились на людей за стеклом. А я и не знал, что призраки могут управлять птицами. Да, это новость. А у меня ощущение, что я попал в сумеречную зону. А у меня ощущение, что вороны вконец оборзели. Придется всех их перестрелять, пока они людей не покалечили. И не жалко вам? Ну, еще мы можем покалечить людей, пока они ворон не перебили. Какой вариант лучше? Давайте жить дружно. Мы-то запросто. Но вороны не согласятся. Ха, а вот и наши спасатели. Санитары не стали гадать, что тут происходит, и просто подъехали за информацией вплотную к автомобилю полицейских. А, собственно, что здесь происходит? Кажется, вороны с ума сошли. И поэтому вы вызвали нас? Мы не занимаемся чокнутыми птицами. Это к ветеринарам. Нет. Нет. «Мы вызвали вас, потому что здесь один человек сражался с призраками, которых не видно». «Так». «Потом сумасшедших стало трое, а потом выяснилось, что они никакие не психи». «И как вы это поняли?» «Призраки заговорили по радио и сказали, что нам крышка». Водитель скорой повернулся к санитарам и что-то им сказал. Никто не услышал, что именно». Но санитары с интересом прильнули к окнам и начали осматривать полицейских профессиональным взглядом. Между прочим, с ума толпой не сходят. В наше время сходят. Вы видите, что на нас напали вороны? Да. Их науськали призраки. Докажите. Я могу поставить запись с видеорегистратора, но там будет только звук. Сойдет. Водитель повернулся к санитарам. Те что-то спросили. Водитель кивнул и снова поднес микрофон к лицу. Здесь коллеги спрашивают, не ваши ли пассажиры были недавно в здании газеты «Городской репортер»? Были в основном. Водитель вопросительно посмотрел на санитаров. Максим увидел, как они закивали в ответ. Неожиданно. Вас тут хорошо знают Так и быть Верю вам на слово Чем мы можем вам помочь? Вы знаете способы, как избавиться от ворон, управляемых призраками? Святой водой? Но у нас такой нет У нас тоже Вношу деловое предложение Едем в ближайшую церковь Вороны полетят за нами И там их священники крестами отгонят Отличная идея Едем Священник Иван стоял у входа в церковь и умиротворенно смотрел на мир вокруг. Солнце светит, слабый ветерок дует. Одно слово – благодать. Вот только появившиеся на горизонте автомобили скорой помощи и полиции, на всех парах несущиеся к церкви и преследующая их стая рассерженных ворон, портили всю картину. Это что еще за цирк? Слушаю. Иван Иванович, не пугайтесь, это мы к вам несемся. Легко сказать. Вы себя-то со стороны видели, предвестники апокалипсиса? У меня в пятки разве что мозги не ушли. И только потому, что там свободного места не осталось. А у вас что, и вороны дрессированы. А вот насчет ворон очень даже беспокойтесь. Ими управляют призраки, и это безобразие надо бы срочно прекратить. Даже так? Понял. Пошел бы его и кадилы поджигать. Священник развернулся и сделал шаг вперед, но заметил одинокую ворону у входа. «Изыди, нечисть! Сыра нет! Пенделя могу дать безвозмездно!» Ворона склонила голову на бок, священник по-наполеоновски сложил руки на груди. Ворона взлетела и улетела к стае, несущейся навстречу. Вороны прекратили преследование и разлетелись в разные стороны. То ли призраки поняли, что против них готовится выступить настоящий специалист по борьбе с нечистью, то ли еще по какой причине, но преследуемые автомобили доехали до цели уже без многочисленного крылатого сопровождения. Ух, получилось. Вот я ужасно терпелся, когда вороны налетели. Это еще что? Сейчас вот со всей округи На вой сирены и крики ворон Старушки сбегутся Вот тогда и поймете Что такое настоящий ужас Почему? Старушки у нас кремень Если посчитают, что вы меня обидеть приехали В мокрое место превратят Да и ворон так отметелят Что лишний раз каркнут, забоятся. Вот вредины. Фу, мечесть. Прошу, заходите в здание. Да побыстрее. Не толпитесь у входа. А они стекла не разобьют? Вряд ли. Нет, сами вороны могут сделать все, что угодно. Даже сходить в туалет с высоты своего полета. А вот призраки себе такого удовольствия позволить не могут. Так что еще не все потеряно. Меня вот не особо радует перспектива пострадать от ворон, какими бы они там ни были. Одержимые или озверевшие – Нам достанется в любом случае. Ты не поспоришь. Друзья, так что же делать-то будем? Думаю, переждем в церкви. Что-то их многовато налетело. Не будут же они тут круглые сутки каркать. Вороны оказались упрямыми и каркали уже почти три часа но к более решительным действиям не приступали. Максим в какой-то мере был им даже благодарен. Ведь санитары в ожидании развития или завершения птичьей атаки рассказали немало увлекательных историй из рабочей практики. Да, много странного сейчас происходит. С каждым днем все больше и больше. А что именно странного? Да вот, к примеру. Недавно к нам в психиатричку пришел один человек Ну и что вы думаете? Да вообще не догадываюсь Аналогично У вас там всякое случается Верно Никакой фантазии не хватит Он взял и просто так разогнал галлюцинации больного Трезвый, ни в одном глазу Ага, причем так разогнал, что больной моментально выздоровел У нас профессура от этого случая чуть сама не рехнулась. А что за человек-то? Да черт его знает. То ли Виктором зовут, то ли Владиславом. Наш главный его на работу позвал. Говорит, любые деньги заплатит. Лишь бы тот согласился у нас работать. Владислав? А не тот ли это Владислав, который... Ты тоже его знаешь? Да, есть один Владислав, который вроде бы от головной боли лечит. «Каким образом?» «Ну, говорят, он руками размахивал, и боль проходила». «Это как чумак, что ли?» «Описать его можешь?» «Ну, ну обычный такой Владислав». «В полиции после подобного описания бы заплакали на взрыв и ушли бы из профессии». «Ну, я ж не полицейский». «Кстати, тот Владислав работает в здании института, в котором недавно случился погром». Участников до сих пор не нашли и не понимают, как оно само погромилось А если, предположим, невероятное Эдди Владиславы Один и тот же человек Что из этого следует? У нас завелся унику, Похоже на то, что кто-то научился видеть и воздействовать на галлюцинации И не просто так Находясь в твердом уме и четкой памяти К тому же не используя наркотические и алкогольные вещества Именно так Это хорошо, но что дальше? Ну научился он видеть и воздействовать Нам-то что с этого? А то, что это доказывает Галлюцинации не плод воображения людей под веществами А реально Существующие организмы – это же сенсация! И значит, с ними можно бороться не с помощью лекарств, а обычным физическим контактом. Драться с галлюцинациями? Да погодите вы драться! Вы мне скажите, вот почему тогда остальные люди не могут с ними контактировать и всячески воздействовать? Эх, я не знаю. Выходит, тут не так все просто, как хотелось бы. Да. Были бы они реальными, буйные алкаши давно бы прибили нескольких и сдали на опыты. Так ведь нет ничего такого. А между прочим, кто-то недавно показывал официальный документ. Документ об укусе неизвестного зубастым организмом. В смысле? Ну, в смысле, что меня укусил черт. Невидимый. Ничего себе. А как ты понял-то, что это черт? Он тебе что, боднул? Нет. И после этого ты со мной споришь? Но ведь это не я его укусил, а он меня. Тут какой-то односторонний контакт получается. А ты тоже пытался его укусить? Не Максим, ты не ответил на мой вопрос. Да у меня справка есть, что меня укусило неизвестное существо. Тогда не вижу никаких противоречий. Вот если бы ты его догнал и не сумел взаимно укусить, тогда совсем другое дело. Знаете, после вашей беседы психи мне больше не кажутся сумасшедшими. Они психи, да, но в четком уме и памяти. Или я не прав? Что-то у меня уже голова кругом. Давайте вы не будете говорить все сразу. Я теряю мысль разговора. Мне хочется постоянно понять. Как нам выжить? Фабула Нова. Истории в звуке.